14. Все дальнейшее было делом техники. Инженеры коллеги в течение нескольких дней сумели отсоединить изуродованных людей от захваченных нами машин. У некоторых из них даже остался разум. С такими свидетелями мы уже могли довести дело до самой императрицы. От них же нам удалось понять, где собирали машины и где их держали. Начались массовые аресты участвовавших в этом жандармов, ученых и медиков. Была найдена лаборатория, где производились все манипуляции. После этого Белоруков окончательно перестал запираться. Быстро и легко он дал показания, принявшись стопить всех, кто работал в его команде. Князь был необычайно вежлив, покладист и даже услужлив. К концу мая уже была назначена дата закрытого суда. Естественно, придавать огласке подобное дело было невозможно. Согласно новостям из газет, Белоруков просто оставил должность по состоянию здоровья и сейчас лечится в своем особняке. Я, впрочем, не жаловался. Суды над людьми такого ранга никогда не бывали справедливыми, но, к счастью, жандарм поработал с таким размахом, что крови его желали все, включая всемогущего Голодова. Так что ссылкой в далекое имение, как поступали с высшими государственными чиновниками в случае их преступлений, здесь дело не должно было ограничиться. Проведенным арестом я был доволен полностью. И, похоже, доволен был им не только я. Очень скоро я получил из рук письмо, в котором лежало приглашение на бал в Летнем дворце. И вот это уже было очень интересным знаком. Если бы не поведение Ариадны, Я бы, пожалуй, даже сказал, что был полностью счастлив. Господин Остраумов, вам был звонок, жизнерадостно произнесла Ариадна, когда в один из дней я вернулся в отделение после поездки по делам. Хватит так меня называть. Раздражаешь. В таком случае мне очень жаль, господин Остраумов. А нет, не жаль. Я же машина и не могу испытывать данную эмоцию. Упустила это из виду кстати вечером господин остроумов продолжим наши тренировки найти уязвимость в моем коде это для меня уже дело принципа я холодно посмотрел на издевающийся механизм не продолжим это виктор с тобой до полуночи сидел а господин остроумов сегодня едет вечером ужинать в ресторацию с кем это с никой я написал ей и пригласил на ужин она ответила да «Что ж, господин Остроумов, я вас поняла. В таком случае сегодня я попрошу поработать со мной бронифация», беззаботно произнесла Ариадна, впервые называя поручика Бедова по имени. «Надеюсь, он не откажет попавшему в беду механизму». Выдохнув, я тяжело посмотрел на Ариадну. Та пощелкала веками в ответ. «Во-первых, не называй Бедова по имени». Он его всей душой ненавидит. А во-вторых, бедов вообще не разбирается в технике. И что с того? Пожала плечами Ариадна. Зато бронифаций, согласно вашим словам, сказанным 20 часов 17 минут 30 апреля этого года, цитирую: Он тот еще фрукт, но если честно, я знаю его давно. В глубине души он человек хороший. А хороший человек никогда не сделает со мной того, что сделали вы. «Господин Астраумов, это же логично?» Она улыбнулась мне. Я взял стул и сел прямо напротив напарницы, внимательно вглядываясь в ее лицо. «Вот скажи мне честно, Ариадна, тебе самой еще не надоело?» В глазах напарницы засверкали искры. «Виктор!» Но я же не человек, а машина. Естественно, такие вещи не могут мне надоедать. Я могу заниматься ими бесконечно. Она улыбнулась и вдруг произнесла. Я рада за вас. Я поднял бровь, рядно слегка пожала плечами. Вы перестаете жить прошлым. Это очень хорошо, Виктор. Вообще-то, знаю тебя. «Я ожидал сцены ревности». «Ревности?» Ариадна изумленно распахнула глаза. «О чем вы, Виктор? Ревность к Нике? Зачем? Я же знаю уровень остроумности ваших поступков. Она сама сбежит, и, скорее всего, не только из города, но и из империи». Ариадна вдруг замолчала и досадливо развела руками. «Ах, простите, я не смогла удержаться. Больше так не буду». «Я обещаю вам. Хотя нет, будем реалистами, не обещаю. Но я постараюсь, честно. И вообще, хотите кофе?» Она поднялась из-за стола. Я чуть помедлил и, наконец, произнес: «Потренируем приказы чуть позже. Я заеду к тебе в воскресенье». Напарница махнула рукой. «Успеется? Отдыхайте. Знаете...» «Раз уж мы закончили это дело, то время у нас имеется. А вы и так последний месяц почти не покидаете отделение». Ариадна поставила передо мной кофе. Я поблагодарил ее и крайне осторожно пригубил напиток, ожидая абсолютно всего. Однако в чашке был всего лишь крайне хороший кофе и ничего более. Мне ничего не оставалось, как отвернуться к окну, и в немом изумлении глядеть на дымные клубы, укрывающие город. Более странного дня я не помнил давно. «Виктор, звонок!» — голос Ариадны вырвал меня из мыслей. «Вы забыли?» «А, точно. И кто это был?» «Шунгитов. Просил связаться с ним, когда вы вернетесь». Это удивило меня. Я отставил чашку и отошел к телефону. Кинув взгляд на записанный рядный номер, я завертел костяной диск аппарата. Вскоре в трубке послышался голос Шунгитова. Минуту мы в рамках приличия пообщались ни о чем, а затем он перешел к делу. Голос придворного кибернетика был сух. «Виктор, сегодня мы с императрицей навещали Аврелия Арсеньевича. У него была просьба». Он хотел, чтобы вы вместе с Ириадной посетили его. Я думаю, вам стоит сделать это сегодня. И задайте ему все оставшиеся вопросы. Думаю, более возможности его посещать у вас не будет». Встревоженный его тоном, я тут же доложил шефу о звонке, после чего решил срочно отправляться в особняк бывшего шефа жандармов мы с Ариадной не первый раз навещали белорукова однако теперь явно все было по другому странно это он так и сказал в последний раз так а ну ка разузнай, что там заварилось и вот еще револьвер возьми на всякий случай бросил задачный порослав семенович хотя нет лучше шоковый разрядник и вот еще что Я понимаю, встреча личная, но прихвати-ка ты парочку агентов, пусть тоже подежурят у особняка. Еще не хватало, чтобы рыбка с нашего крючка сорвалась. Верхний город искрился в последних лучах солнца. Тяжелые тучи заходили со стороны Мертвого залива. Собиралась гроза, ласточки низко кружились над садами особняков. Весна выдалась очень жарко, и в воздухе пахло расцветающей сиренью. Показался летний дворец, похожий на огромный, венчающий город хрустальный цветок. Пронеслись мимо богато украшенные локомобили, прибывающих туда придворных. Минут через десять мы остановили локомобиль у особняка Аврелия Арсеньевича Белорукова. Солнце окончательно скрылось за тучами. Последний блеск на стеклах, видневшегося вдали летнего дворца погас. Полдюжины дворцовых гренадеров дежурили возле ворот, единственного выхода из стоящего на платформе особняка. На запасных путях замер зенитный локомобиль, исключающий любых гостей с неба. Нас ждали. Охрана отомкнула ворота, однако сперва я шагнул в караулку. Там обнаружилось еще полдюжины солдат, включая их командира Седова майора с пышными бакенбардами. «Как, Аврелий Арсеньевич?» «Тоскует!» — военный хмыкнул и продолжил курить трубку. «Кто в доме?» «Только Белоруков. их отсюда один. Куда он тянется? «Слуги. Императрица сказала, что, судя по всему, он весьма самостоятельный человек» так что их нет. Охранные машины? Все демонтированы. Оружие? Огнестрельное изъято. Ну что ж, пока я буду в особняке, будьте наготове. Чтобы не было эксцессов, агенты тоже с вами подежурят. Я указал на сотрудников, выбравшихся из соседнего локомобиля. Секунд майор кивнул. Мы прошли через двор. Я поднял глаза, смотря на фигуру бывшего шефа жандармов, наблюдающего за нами из-за панорамного окна. Мы вошли в дом мрамор, хрусталь, каленые бронированные стекла, изящная лестница, уводящая на верхние этажи особняка. Аврелий Арсеньевич встретил нас на ней. Кивнув, он провел нас через множество комнат второго этажа. Наконец, мы вошли в его кабинет. Окна выходили на задний двор. Там раскинулся большой зеленый лабиринт, в центре которого бил в небо фонтан. Сев в кресло, я внимательно посмотрел на хозяина дома. Под глазами бывшего шефа жандармов были темные круги. Впрочем, он не выглядел сильно подавленным. Напротив, Аврелий Арсеньевич был предельно собран. «Виктор...» «Как идет расследование моего дела?» Он позволил себе улыбку. «Сами знаете, все участники арестованы». «Да, вам Шунгитов рассказал, что сегодня было?» «В самых общих чертах». «Ах, вот как! Ну так вот, меня посещала императрица». Бывший шеф жандармов вытащил из стола богато украшенную шкатулку и передал мне. Я открыл ее. Белая кость индрик-зверя и черная вороненая сталь, покрытая золотым узором. Передо мной был крупнокалиберный охотничий однозарядный пистолет. Я проверил ствол. Заряжен. «Она сказала, что ценит мои былые заслуги». «А потому награждает таким подарком!» Ноздри Белорукова гневно раздулись. «Я меж тем убрал присланный императрицей пистолет себе в карман. Пожалуй, я придержу его у себя. Вы понадобитесь нам на процессе. Он будет закрытым, сами понимаете, но ваши показания нужны». Бывший шеф жандармов усмехнулся. «Спасибо за заботу, но, право, я и не собирался стреляться. Только трусы уходят из жизни сами. А у меня, признаться, еще очень много планов. Черт! Но почему она не поняла? Я же спасал ее собственную шкуру, ее страну. И вот благодарность. Это даже обидно. Я почему-то считал, что отделаюсь ссылкой на пару лет». Я даже закашлялся от таких слов. «Да вы прямо оптимист! А что такого? Я действовал из лучших побуждений, и я сотрудничал со следствием, и род мой — один из самых благородных в империи. И мы с Кэти были любовниками. В конце-то концов! Разве этого всего не хватает? А теперь что?» пожизненное заключение в бастионах Петропавловской крепости или самоубийство. Я на такой аттракцион невиданной щедрости не подписывался. Аврелия Арсеньевича затрясло от злости. Безмозглая идиотка! У нее-то как раз мозги есть, поэтому все так и закончилось, я усмехнулся. Вы не видите того, что видел я на своем посту. Революционеры набирают силу с каждым годом. Бунты подавлять все труднее. Солдаты все чаще отказываются стрелять по черни. Нам были нужны эти машины. Пройдет десяток лет, и без них усмирить революцию мы не сможем. Ну что ж, Кэти меня не послушала, а я просил ее одуматься. Все это время просил. Теперь без меня она погибнет. Это ее выбор. Я же погибать не желаю. Знаете что, я планирую во Франции отсидеться. Оттуда посмотрю, как вас коммунары на столбах развешивать будут. Успокойтесь, пожалуйста. Я побоялся, что у Белорукова началось помешательство. Сядьте». «Вы прекрасно понимаете, что вас никто никуда уже не выпустит». Князь ответил мне кошачьей улыбкой. «О, нет, выпустят. И знаете, кто это сделает? Вы!» Белоруков прищурился, глядя на меня. «Я все помню, Виктор. Я не привык терпеть оскорблений. Вы решили посмеяться надо мной в усадьбе? Теперь моя очередь шутить». «Зачем я попросил о встрече с вами? Тут же всего дюжина человек в охране, а я видел, на что способна ваша Ариадна. Она же проходила испытания и у меня в жандармском корпусе. Вчера, верные мне, люди кое-что принесли». Он сдвинул лежащие на столе листы и поднял раскрытую черную книжечку со служебными приказами. «Ариадна, девятнадцать». «Предестинацию, гемма, двести, сто, табуляция. Меня защищать. Виктора умертвить!» Белоруков широко улыбнулся. Рядно ответила ему такой же широкой улыбкой. Затем повернулась ко мне и выпустила лезвие. Поглядев на то, как свет танталовых ламп играет на них, она убрала клинки обратно и пожала плечами. «Сожалею. Да, я машина. Да, я не в состоянии нарушить команды из своей книги приказов. Но мне очень жаль, ведь я не знаю, что вы от меня хотите. Видите ли, я не могу ослушаться ваших приказов. А вот отключить свои слуховые сенсоры, когда вы начали с нами говорить, я могла. Знаете, вы, люди, слишком просты и слишком предсказуемы». Это я не про вас, Виктор, не вздумайте обидеться. Но в целом не вам, людям, тягаться с машинами. Особенно с машинами. За сто сорок четыре тысячи золотых царских рублей. Рядно закинула ногу на ногу. Белоруков же в ответ лишь пожал плечами и повернулся ко мне. Виктор, если бы вы знали, как я устал от всех этих выходок роботов. Они просто невыносимы. Они постоянно делают вид, что умнее людей. Хотя это не так, но, с другой стороны, это к лучшему. Чем сложнее машина, тем выше ее самомнение. Поэтому мы, люди, всегда будем выше их. Белоруков щелкнул по одной из кнопок на столе. Стоящий у дальней стены кабинета проектор со щелчком ожил. На грифельной доске за спиной бывшего жандарма вспыхнула та же фраза. «Ариадна, девятнадцать. Предостинацию. Гемма. Двести, сто, табуляция. Аврелий Белоруков защищать. Виктор Остроумов умертвить. Охрана дома умертвить. Сенсоры разблокировать. Немедленно». «Виктор, разрядник!» — успела рявкнуть рядно, а через секунду в воздухе уже блеснули нацеленные мне в шею лезвия. Я вскочил, рванув из кармана оружие, отправил разряд прямо ей в грудь. Напарницу выгнала дугой, и она пошатнулась, падая на ковер. Второй выстрел я сделал в Белорукова, кинувшегося ко мне с выхваченным из трости клинком. Полыхнуло, бывший шеф жандармов рухнул рядом с Ариадной. Я обернулся к напарнице, силы одного разряда не хватило и близко. Ее мундир дымился, сыпал искрами, но она медленно вставала с пола. И самым страшным во всем этом был тот абсолютный ужас, что плескался в глазах Ариадны. Я кинул взгляд на высвеченные проектором слова. «Ариадна-19, предестинацию, гемма-200-100, табуляция, отмена приказов!» — рявкнул я. Машина посмотрела на меня. «Аврелий Арсеньевич в третьем чине табеля о рангах, вы в восьмом, его приоритет выше. Сожалею, Виктор. Бегите!» Я не последовал ее совету. Бегать вы не привыкли, особенно от машин за сто сорок четыре тысячи золотых царских рублей, которые в два счета их догонят. С трудом вытащив из шокового разрядника медную батарею, я принялся забивать в него запасную с ужасом, наблюдая, как рядно поднимается на ноги. После попадания заряда движения ее стали рваными, ломкими, но я не сомневался, что и этого мне хватит. Я вскинул разрядник. Она резко отступила, выдерживая безопасную дистанцию между нами. Я облизнул пересохшие губы. Рядно, борись!» ты выше программ». Сыскной механизм издал смешок. «Виктор, я правильно вас поняла? Весь план нашего спасения в этом? В таком случае вы труп. Поздравляю». Рядно, ты можешь это сделать, ты такая же, как мы. У тебя есть воля». Глаза Рядно полыхнули. «Виктор, не можете помочь, так хоть не сбивайте меня с мыслей. Я же ищу выход из этой ситуации. Главное — найти его до того, как я придумаю, как вас убить!» Она шагнула в сторону, стараясь обойти меня. Я повел разрядником и вновь взял ее на прицел. Можно было резко кинуться вперед, сократить дистанцию и выстрелить, но делать этого пока я не решался. Разрядник был слишком неточен, а в случае промаха я бы сразу попал под удар лезвия Ариадны. Напарница меж тем продолжала говорить. «Так, так, Белоруков не говорил про лезвие. Я вправе забить вас кулаками. Так вы точно умрете позже. Вот, у нас есть прогресс». В голосе Ариадны я различил нотки откровенной паники. Со стуком она убрала клинки, затем обманчиво неторопливо двинулась вдоль стены. «Виктор, осторожнее. Кажется, у меня возникает идея». «Идея, как это прекратить? Боюсь, что нет!» — только успела произнести Ариадна. В ее глазах промелькнула откровенная паника, а через миг она странным, абсолютно механичным движением шагнула к столу, молниеносно подхватила тяжеленную бронзовую пепельницу в виде грифона и со всех сил швырнула в меня. Я рефлекторно отшатнулся, металл чудом разминулся с моей головой, но ствол разрядника ушел в сторону, и сыскная машина, воспользовавшись этим, мгновенно бросилась вперед. Я непроизвольно выстрелил, не глядя, наугад, мимо. А в следующую секунду я получил такой удар кулаком в подбородок, что рухнул на ковер. Разрядник вылетел у меня из руки. Рядно не дала мне встать. Тут же, кинувшись на меня сверху, она вцепилась в горло, сдавливая его с неумолимой силой. Я захрипел, не в силах вздохнуть, и рефлекторно вцепился в ее руки, отчаянно пытаясь разжать механическую хватку. Воздуха становилось все меньше, легкие горели огнем. Сквозь бешеный стук сердца в ушах я с трудом различил голос напарницы: Виктор, прошу, хрипите тише. Вы меня отвлекаете. Я думаю, как вам помочь. Честное слово! Она сжала руки на моем горле еще сильнее и быстро оглянулась. Так, хватку мою перестаньте разжимать. Все равно сил не хватит. Теперь, Виктор, будьте любезны, руку влево. «Доверьтесь мне, прошу, вытяните руку влево, Виктор, это право, лево в другой стороне». Она сжала мою горло еще сильнее, а я зашарил рукой по ковру. «Тяните, тяните руку, дальше! Ага, оно, давайте!» Моя рука сжалась на каминной кочерге. «Ну же!» — рявкнула напарницу. Я ударила Ариадну. Кабинет наполнил треск, во все стороны полетели осколки биофарфора, Затем я ударил снова и снова. На третьем ударе хватка начала слабеть, на пятом она, наконец, разомкнула руки и отшатнулась назад. Вскочив, она отступила на несколько шагов. Она была страшна. Биофарфор лица покрыло множество трещин. С правой щеки, и подбородка он отвалился почти полностью, обнажая металл и находящиеся под ним сервоприводы. Сейчас на этой жуткой маске только глаза остались прежними. Ее глазами. Несколько секунд Ариадна стояла посреди комнаты, сжимая руками разбитую голову, точно стараясь побороть сама себя. А затем она распрямилась. «Нужно было бить сильнее», — беспомощно произнесла Ариадна, а затем выпустила лезвие и стремительно бросилась на меня. Я успел парировать лишь один удар, затем бок обожгло, она вспорола его, после чего пинком отбросила меня к двери. Каминная кочерга выпала из рук. Я был готов к тому, что она вновь кинется на меня, но вместо этого рядно попятилась назад, с ужасом глядя на свои черные от крови руки. Затем она оглянулась на лежащего без сознания Аврелия Арсеньевича. «Виктор, моей основной задачей является защита Белорукова. Второй — ваша смерть. Сейчас я проверю, в порядке ли он. На это у меня уйдет 30 секунд. Пожалуйста, Виктор, сумейте убежать, прошу. Я очень надеюсь, вы помните, где лестница. Потому что если нет, я догоню вас и убью. Я не могу с этим ничего сделать. Простите меня!» Она повернулась ко мне спиной и, убрав лезвие, механически зашагала к Белорукову. Застонав, я кое-как поднялся и бросился к дверям. Что-то блеснуло под ногами. Шоковый разрядник. Я подхватил его и метнулся прочь. Где была лестница? В голове клубился багровый туман. Я хоть тюбей не помнил, куда бежать. Налево, направо. Толкая двери, я кинулся в лабиринт комнат.